Глава 20 «Да чтоб ты в чёрную дыру провалилась, рогатая! То, что ты предлагаешь, полный бред!» Глубоким хриплым баритоном недовольно произнёс одноглазый кранток по имени Бгара Даорт Хаше. Как оказалось, в молодости ему довелось немало повоевать в чине первого заместителя адмирала флота на борту некогда великого линкора родной страны «Гнев Императора». И в стратегии сражения он понимал ничуть не меньше Валери, ское и сейчас и спорил. Правда, он не уточнил, что именно заставило его покинуть империю крантогов и пуститься на вольные хлеба. Но, думаю, ничего хорошего. Остальные же командиры и капитаны благоразумно молчали, не влезая в разговор двух сердитых разумных, готовых вот-вот перейти от отруганник рукоприкладству. «Нам лучше сразу на выходе из гипера перестроиться в сферу Зорга». Продолжил Бгара. «Центр который займет ваш линкор и самые дальнобойные крейсеры. И именно таким образом идти к базе Эль -Верон. Сфера Зорга, как я понял, повисящей над стратегическим столом голограмме. Эдакий зонтик без ручки. Кстати, почти в точно таком же построении Змееголовые и атаковали систему Даркхан. «Ну да, конечно», — возмущенно зашипела Кайтури. «А если мы нарвемся на боевые станции?» Ты не задумывался, что в столь важной системе они могли выставить их не только у планет, но и разбросать по окраине, перекрыв возможные точки появления в пространстве вражеского флота? Им проще антигиперспутники поставить. Это в разы дешевле, чем станции, отмахнулся кранток. И их тоже, согласилась Валери. Но зная Вукзладов, предположу, что нас встретят также и боевые станции, забитые торпедами под завязку. Хм, задумался Бгара. «А может, ты и права», — почесав подбородок, буркнул он. «Да есть же еще мозги в такой милой рогатой головушке», — подмигнул он ей своим единственным глазом. «Сам ты костелобый», — усмехнулась девушка. «Тогда никаких сфер или других подобных построений, только в рассыпную», — уверенно стукнул он кулаком о раскрытую ладонь. «Вот, да», — воскликнула Валери. «Я тебе это уже час вдалбливаю». «Все, все, не кричи!» — скривился кранток и, взяв в руки управляющий стратегическим столом пульт, предложил. «Давай тогда, может, вот так поступим?» Объясняя Валерий новый план, он начал на ходу вносить в голограмму изменения, на глаз выставляя на границы системы боевые станции и распределяя в пространстве корабли в Вугзладов, а затем указал направление атаки системы нашим флотам, теперь уже далеко не с одной точки, как было до этого. «Линкор без прикрытия!» тут же заметила девушка. «Они постараются уничтожить его в первую же очередь, отлично представляя, на что способен собственный флагман флота». «Точно, выделим четыре звена истребителей, пару фрегатов и, наверное, крейсер». «От крейсера не откажусь, но фрегаты у нас есть свои. И, кстати, истребители должны прикрывать все крупные корабли». «Знаю», — отмахнулся кранток «Просто забыл указать». В общем, обсуждение плана атаки системы Эльверон а затем уже штурма одноименной базы затянулась надолго но в итоге не без помощи валерий и бгара а также браны арит аромато наемника раз илисари прибывшего в дом главы гильдии одним из последних наконец пришли к общему решению учтя даже самые непредвиденные варианты развития событий уважаемый сергей потянул меня в сторону трэвис подхватив под локоть вы не будете против если и я отправлюсь с вами зачем? Искренне удивился я. «Информацию по технологии моторов вы получили. Деньги тоже. Чего еще вы хотите? Технологии Вукзладов? Но мы не собираемся там задерживаться, вы должны это понимать». «Вы, но не я», — заметил Алеринец. «По контракту мои люди обязаны прикрыть ваш уход из системы любыми доступными способами. Но как только ваш линкор войдет в гипер, договор между нами автоматически закроется». А что уже дальше мы будем делать, никого не касается. «Все-таки технологии», — вздохнул я. «Разумеется», — хитро улыбнулся Трэвис. «Сергей, вы, как я, отлично понимаете, что после такого никого из нас в Укзлады так просто в покое не оставят. Откроют охоту на всех и сразу. Так что оставаться в зоне их досягаемости не в моих планах. Но и оказаться в другой стране с пустым карманом мне также не хочется» пустым не думал что глава гильдии настолько беден о нет что вы я не беден рассмеялся Аль ринец но деньги это одно их можно легко потерять стоит лишь заблокировать счет а вот информация технологии схемы базы знаний это капитал способный принести неплохие дивиденды независимо от курса галактической валюты да и унести с собой простенький носитель покрутил он в ладони маленький цилиндрик куда проще, чем Тонну Аджи или Ситана. Ну и что я мог ему сказать в ответ? По сути, ничего. Как бы ни требовал от меня того Лума, напоминая про его связь с Орденом Истаров, но отказать Тревису я не мог. Он глава гильдии и хозяин положения, несмотря на заключенный между нами договор. Да и договор, как оказалось, подразумевал присутствие среди наемников разумного, имеющего над ними власть, а значит и способного управлять всей этой разношерстной толпой. И, увы, этим разумным был не я. Трэвис оставил себе лазейку и, конечно, сразу же ей воспользовался. Утром я и все члены моей команды вернулись на линкор и сразу же отшвартовались от стыковочного отсека, отведя корабль подальше от станции. А остальные наемники должны были собраться в течение трех местных часов на внешней орбите шестой планеты данной системы, Оттуда мы и уйдем в гипер в глубь территории гнезд Вукзладов, к Эльверону. А сейчас, стоя на мостике рядом с креслом капитана, я смотрел на монитор, наблюдая за тем, как грузовики Трэвиса снуют туда-сюда, от станции клинкору и обратно, принимая из трюма последние тонны груза в виде менее ценного райда играка. Нам требовалось полностью освободить трюм, и мы это сделали, пусть избагрив Трэвису товар явно ниже его рыночной стоимости». Впрочем, все равно на мой личный счет в Межгалактическом банке упала просто нереально огромная сумма денег, с которой я сразу перевел оговоренные ранее части Валери, Юли, реми и Гзека. И вновь предложил им покинуть линкор. Вот только никто так и не воспользовался вторым шансом. Мало того, они попросились уйти из этого рукава вместе со мной. «Куда?» «Я пока и сам не знаю». «Возвращаться домой на мнимую родину нельзя? Ну или если только отвезти бывших пленников? А искать новый?» «Увы, на Юл Саркан Сааквизул, мастер видения народа Атор, не оставил мне особого выбора. А сесть на одном месте надолго не получится. Я отлично понимал, что он будет следить за мной, контролировать все мои движения и ходы. Так что придется действовать, как он и сказал» устроить в этой галактике эпическую встряску, разумеется, при полной, но негласной его поддержке. Ведь было кое-что еще, чего не знал даже лумы, чего Нэнью не мог не то, чтобы прочитать в моей памяти, а даже просто уловить. Как только я вытащу из плена змееголовых своих соотечественников, древний вновь найдет меня, где бы я ни был. Но это будет потом». А сначала нам предстоит бой на вражеской территории, выжить, в котором шансов меньше половины. И когда последний грузовик Трэвиса отцепил магнитные держатели и начал сворачивать транспортировочный рукав, Валери доложила, что линкор готов к старту. — Не торопись, пусть отойдет на безопасное расстояние. — Конечно, капитан. Вы сами поведете корабль? — Да, — коротко ответил я, усаживаясь в кресло капитана. Короткая звуковая команда, подтверждение доступа и пульт управления активировался, сообщая о готовности серии сигналов. «Может, все-таки я?» — предложил Лума. «Мне пора набираться практического опыта», — отказался я. «Но, впрочем, будь, пожалуйста, готов перехватить управление в любой момент». Нэнью промолчал. «Нет, он не обиделся». Просто посчитал лишним подтверждать и так неоспоримый факт контроля со своей стороны всего и вся вокруг нашего общего тела. Из панели выдвинулись джойстики управления линкором. Я осторожно обхватил их ладонями и чуть повел ими из стороны в сторону, проверяя маршевые дюзы и двигатели коррекции и стабилизации. На экране зажглись символы, подтверждающие идеальную работу систем, и мысленно выдохнув, я наклонил джойстики немного вперед и влево. Гигантская металлическая туша легко сдвинулась с места и в точности, повинуясь моим движениям, начала разворачиваться, беря курс на шестую планету. «Неплохо!» — оценил мои навыки экзека, стоящий справа от капитанского кресла. «А почему раньше так не делал?» «Автоматическое управление проще», — пожал я плечами. «Да и хреново из меня пилот, если честно. Не встреться мы с Атором, я бы даже прикоснуться к джойстикам не рискнул». Крантог удивленно крякнул, широко открытыми глазами, глядя на то, с какой ловкостью бегают мои пальцы по пульту управления. После того, как задав нужные курсы ускорения, я начал тестировать боевые и защитные системы корабля. — А сейчас ты уверен, что все правильно делаешь? — осторожно уточнил он. — Более чем. — я довольно улыбнулся. «Я теперь не только псионик, но и пилот с навыками навигатора, инженера и бездна знает, кто еще, если говорить про базы, что понапихал в меня тот отор. А я теперь просто бесполезный симбиот», — с нотками обиды пробурчал Луме. «Неправда, моя дружелюбная черная клякса», — ласково произнес я. «Ты тот, кто спас мою грёбаную жизнь». И в ответ Нэнью послал красочные образы удовольствия и радости. Спустя четверть часа линкор вышел на внешнюю орбиту шестой планеты. Безжизненная каменисто-ледяная почва безатмосферного планетоида была испещрена огромными кратерами и каньонами, а вулканы давно уже превратились в скалы. Впрочем, вся система была на последнем издыхании. Затухающее солнце не грело даже ближайшую к нему планетку. Поэтому, в общем-то, свободные охотники, наемники, торговцы и прочие далекие от законов разумные – и выбрали ее для создания станции, куда мог прибыть совершенно любой капитан или пират, без опаски попасть под орудийные стволы патрульно-сторожевых отрядов. «Все в сборе!» — включив общую связь, спросил я, а затем вывел на главный экран в центре командирского мостика изображение с внешних камер. «Да, уважаемый Сергей!» — тут же отозвался трэвис находящийся в центре смешанного построения из сотни разномастных кораблей на собственном крейсере, чуть меньшим по размеру, чем стандартный линкор Конфедерации Арас или Империи зали -Мали. «Вы готовы к переходу в гипер?» Я кивнул, запуская главный контур гипердвигателя. «Действуем по плану, Трэвис. Выход за 1 миллион километров от граничной планеты системы эль -Верон. Передаю координаты». «Принял, вношу данные в систему навигации», отозвался Аль Ринец, скомандовав своему дворецкому андроиду готовить крейсер к гиперпрыжку. Затем отозвались остальные капитаны-наемники, оповещая меня о том, что принятые ими пакеты загружены в навигационные блоки. «Общее время до старта — 50 секунд», — скомандовал я. «Отчет пошел». На моем экране загорелась большая цифра 50, впрочем, тут же сменившаяся на 49. И когда отчет завершился, выстроившиеся в виде прямоугольника корабли разом исчезли из реальной метрики этой галактики, а, возможно, и Вселенной, перейдя на совершенно иной уровень, где скорость цвета была столь же относительной величиной, как и время. Ведь в гиперпространстве привычные законы физики отказывали напрочь, сдаваясь перед до сих пор толком неизученной энергией, искажающей совершенно любую структуру. «Примерное время до выхода из гипера 21 час 45 минут», сообщил Орэмми, когда монитор, передающий изображения с внешних камер, наполнился непроглядной тьмой гиперпространства. «Тогда все свободны, можете заняться своими делами». валерий займи мое место», — попросил я Кайтури, ведь негласно она все еще оставалась моим первым помощником. «Юли, подготовь истребители, но выпуская их не раньше, чем я прикажу. «Гзека, на тебе десантно-штурмовая группа, ты знаешь, что делать». «Так точно, капитан», — кивнул Кранток, покидая командный мостик. «Гайлар, Бран, Вайла, Элика!» перешел я на систему внутренней связи корабля. «Будьте добры, зайдите в мою каюту». И пусть Гайлар и так находился рядом, но мне нужно было оповестить всех своих ребят. По дороге в капитанскую каюту мы встретили Элику, торопливо оттирающую руки от технической грязи. Никак опять изучала устройство линкора. Ох, хоть бы она ничего не сломала. «Ну что вы так на меня смотрите?» сконфуженно пропищала девушка. Я просто помогала бригаде ремонтников чинить корабль Гзека. Ах да, после того тарана его же так и не привели в порядок. Там был поврежден силовой канал, подающий на выходные дюзы к выходу в пространство Вугзладов. Он будет готов, прервал я Элику, не желая вдаваться в устройство пирамидального корабля Крантога. Конечно, быстро-быстро закивала Лисери. Не сомневайтесь во мне, капитан Сергей. Вскоре мы добрались до каюты, где в ожидании Вайлы и Брана я заказал ребятам простенький сок и легкую закуску. Но вот дверь отошла в сторону, и на пороге показалась влюбленная парочка урхов. «Капитан?» — вопросительно произнес Бран, пропуская Вайлу вперед. «Присаживайтесь. Есть разговор насчет Трэвиса». «Ты ему не доверяешь, несмотря на договор?» — нахмурил брови урх. «Нет. Договор он будет чтить». Вот только вы забыли, что мало того, что он аллеринец, так еще и связан с Орденом Истаров. А они нам в данный момент не лучшие друзья. Хотя и не враги тоже. «Считаешь, что он таки передаст им весточку?» — спросил Гайлар. «Думаю, уже передал. И если в наемниках я не сомневаюсь, то вот сам трэвис Его имя стоит в договоре лишь как лица заверившего бумаги, но никак не обязанного мне подчиняться наравне с остальными». Он глава гильдии и сможет удержать наемников, в случае, если те дрогнут и решатся нас предать, но сам при этом будет стоять, сложа руки, глядя на то, как змееголовые разносят наш маленький флот в пух и прах. Но если у нас нет шансов, зачем ты вообще решился на захват системы? Это уже вайло Потому что там мои люди, те, кто так же, как и я, лишь пешки в игре оторов и других древних. К слову, такие же пешки, как и Вукзлады и вообще любая из рас этой галактики. И оставить их здесь я просто-напросто не могу. Там сотни, если не тысячи моих соотечественников. Горестно вздохнул я. И, кстати, почему это у нас нет шансов? Если наемники будут действовать по плану, то мы в первые же минуты боя своими дальнобойными орудиями выбьем что угодно. Хоть станции, хоть линкоры, будь они в этой системе. Про малоразмерные корабли вообще молчу тебя не поймешь сергей недовольно тряхнул головой бран тогда к чему вообще весь этот разговор к тому что в системе эльверон кроме нас могут появиться и корабли ордена и старов и как тогда поведет себя рэвис и его наемники я думаю вы отлично догадываетесь они не будут их атаковать так как договор подразумевает лишь зачистку системы от двух зладов тихо произнес гайлар А если и решаться, то Трэвис тут же повернет их обратно. «Совершенно верно», — кивнул я. «И никто, кроме тебя, даже не представляет, на что способны корабли Ордена». «На многое. Крейсеры класса А не сильно уступают по боевой мощи стандартному линкору моей родной империи. А уж поверь мне, даркросстцы, как никто другой, разбираются в орудийных системах любого типа и способны даже фрегат превратить в передвижной филиал Лада. «Верю, чего уж тут. Ты же кронпринц, не я. Как думаешь, сколько кораблей они пошлют на захват столь вкусной для них технологии, как модифицированный аж самими древними линкор Вугзладов?» «Много. Как минимум половину одного из ударных флотов Ордена, учитывая, что мы отправляемся чуть ли не в самый центр гнезд Вугзладов. И что мы можем им противопоставить?» «Боюсь, что ничего». «Да ты никак шутишь!» возмутился к зэка. И правда, — поддержал его Бран, — я не верю, что технологии древних, пусть и порядком устаревшие, настолько уж бесполезны. — Капитан Сергей, — шепотом подала голос молчавшая до этого Элика, совершенно не понимающая, зачем она здесь находится, если у нее и так куча работы. — Я тут немного покопалась в... Вайл рассмеялась, заметив мое сразу же насторожившееся лицо. — Луме? торопливо позвал я Нэнью. «Да слежу я за всем, слежу. Ничего она не сломала». «В обновленной базе данных центрального ядра», между тем продолжила девушка, ненадолго запнувшись, «и нашла упоминание по увеличению мощности щита и орудийных систем любого калибра за счет подключения в общую систему питания резервных двигателей, в том числе гипердвигателя. В этом случае мощность поднимается в разы, но силовые линии вряд ли выдержат». «Впервые о таком слышу», — удивленно заметил Гайлар. «Луме, а ты почему мне об этом не сказал?» «Эм...» — явно ошарашенно протянул Нэнью. «Там такой информации нет. Я точно все проверял. Сразу Кокотор покинул ту систему». «Как нет? А что же тогда нашла Элика?» «Вот и я хотел бы это знать. Не только что она нашла, но и как». М да В одном ты был прав, когда предложил взять ее в команду». «Она действительно гений».